Глава пятнадцатая п р о т ё р глаза. Мимо только что пробежал розовый гоблин и юркнул в какой-то боковой люк. — Что за нахер? Вы это видели? — а ага. Розовый, м а т и его, гоблин. — Алекс тоже подофигел. — В головной повязке, розовой майке и с огромным кинжалом. — Это будем. «Его орки позорные покрасили!» — Тоби негодовал. «А, точно, припоминаю!» — хмыкнул я. «А чего вы его не отмоете? у а й т с п е р и т должен помочь, если он тут есть». «Вадя не хочет мыться!» — покачал головой извра. «Он теперь р а з о в ы й призрак, уважаемый коплин, гроза орков и натяжек коплинов!» «Чего?» — изумился я. «Ну, он теперь ловит орков в темных переулках и наказывает, жестоко наказывает!» «Да ну нах!» Я был немного в шоке. «А зачем?» «Это революция гоблинов. По отдельно взятом к о с м и ч е с к о м корабле. Толой тиранией з е л ё н ы й к р о м и л Коплены тайно копят разовую краску, чтобы пройти обряд посвящения. Свободу угнетённым!» Мелкий засранец разошёлся не на шутку. Даже ладонь за лацкан плаща засунул, жонглируя другой рукой и указывая путь светлое гоблинское будущее. Я смотрел на это секунд десять. Подумал даже, что органичнее он бы смотрелся на броневике, а потом отвесил недоделанному революционеру смачного леща, и тот о т л е т л в сторону. «Ты совсем ёбнулся, мелочь ушастая? Это ты всё затеял, признавайся!» Тоби почесал затылок и испуганно кивнул. «Ей, сура! н е ч е й н ы й лидер-то!» «Ах ты ж ё б твою мать!» — продолжал негодовать я. Попытался пнуть его ещё раз, но зелёный увернулся. «Чтобы этого розового метросексуала и з л о в и л и отмыли, понятно?» «Понятно», — буркнул Тоби и тихо добавил. «Никто не может стоять на пути мировой революции. ч е о Понятно, командиры, все понятно. Не надо больше Тоби пинать». «Ну вот и отлично. У нас тут кубы на хвосте, а мы с революционерами разбираемся». Как раз мы добежали до мостика и валились внутрь. Я случайно прошел сквозь Дашку и глянул на экран. «Что тут, Дашка, бомбисты не появились? Розу и р а м б о не пробегал?» «Не понимаю тебя, Элай», — нахмурилась Дашка. Она не любила, когда сквозь нее проходили. «А, забей! Как обстановка?» Я посмотрел на карту. Впереди залитые по самые помидоры п у н ц и м улепетывали буксиры с плавучими доками. В середине строя находился грузовой транспорт с племенным скотом. Насрать и з а х в а ч е н н ы е эсминец прикрывали фланги. В арьергарде шли мы с верным. Судя по данным компьютера, скорости убегания нам хватало. е х е Ещё раз. Расчётное время до гиперпрыжка — 17 минут. Все по местам. Подозреваю, что с той стороны нас тоже любят и ждут. «Внимание!» — говорит имперский флот. «Немедленно заглушите двигатели и приготовьтесь к приёму досмотровой команды. Идите в жопу!» Внимание, говорит. Что вы сказали? Да как в ы смеете? Вы в т о р г л и с ь на территорию империи человечества. Заглушите двигатели и приготовьтесь к п р и е м у досмотровой команды, иначе мы откроем огонь. Я сказал, идите в жопу. Вам не уйти из системы. Все точки выхода блокированы. Вы в меньшинстве, сдавайтесь. А, сдаюсь. Бегу и падаю. Я посмотрел на экран. 4 крейсера, 4 эсминца и 12 корветов. В стороне болтается легкий авианосец под защитой четырех б р и г а т о в Авианосец уже начал выпускать торпедоносцы. Дашка, ну что там? Легли на обратный курс от имперского флота. Однако мы идем никуда. Для входа в гиперпространство вектор необходимо скорректировать. Обязательно скорректируем. На п а ж е — Таёмное подразделение п р и в о з м о г а т е л е й в идентифицированы. Последнее предупреждение. Заглушите двигатели, иначе мы будем вынуждены открыть огонь. — Сука! — выргулся я. — Ну где же вы, родимые? Зафиксированы точки выхода из гиперпространства. Интакты прибыли в систему. — Ну, наконец-то! — облегчённо выдохнул я. — Кто не спрятался, я не виноват. Восемь кубов вышли прямо во фланг к имперсовому флоту. который изо всех сил пытался нас преследовать. В накопителях засверкали зеленые искорки. Главный калибр заряжался. Несколько минут спустя кубы поочередно выстрелили. Минус два крейсера и один эсминец. «Пошла жара!» — х мыкнул я. «Дашка, перестраиваемся и валим отсюда. И п у н ц и я не жалеем». «Внимание! Наемное подразделение-превозмогатели!» говорит командующий второй флотилии 45-го имперского флота граф Сипулькин. «Необходимо ваше задействие для противостояния флоту чужих!» Я секунду подумал и включил связь. «Чувак, мне вас реально жаль, честно. Так-то я за человечество и все дела. Но в данной ситуации, когда полчаса назад вы хотели снять нас карпы, я как-то не расположен вам помогать. Да и силы, честно говоря, не очень равны, поэтому прогноз неутешительный. и м е я это в виду, кстати. В общем, нашу вам с кисточкой, а мы погнали». Гнать нашим буксирам было трудновато, но они очень старались. Загруженные п у н ц и я м под завязку они пёрли со скоростью крейсера. Походу, движки после этого рейда потребуют капиталки, но главное, чтобы сейчас не взорвались. «Вы с ума сошли? Это же верфи сотрудничества. На них и инвентарный номер есть». «Вы зачем мне их притащили?» — негодовал главный мастер-архип, хотя маленькие глазки у него подозрительно блестели. «Ну, мы можем и утащить, если вам не нужно», — норочито спокойно пожал плечами я. «Забежим к вашим соседям тогда, посмотрим, что они скажут». Мы с Алексом повернулись и направились к выходу. Алекс даже засвистел веселый мотивчик. «Стойте!» «До стоим мы, чего о р ё ш ь отец?» — хмыкнул Алекс, развернувшись. «Я смогу вам предложить немного». Ведь это фактически ворованный товар. Архип пыхтел и очень хотел показаться незаинтересованным. Быстро с п и з д е л и ушёл, называется нашёл, — громко произнёс Алекс. Старинная армейская поговорка. Пойдём, и л а й пожалуй к его конкурентам. Уверен, они не такие щепетильные. Стойте! В голосе б а р д а ч а начали проскальзывать истерические нотки. Назовите вашу цену! Слышь, отец, у г о с т е й сигареткой. Алекс упал в глубокое кресло для вип-посетителей. «Сигара!» — заорал гном. «Это сигара!» «Да, один хрен, давай!» Небрежно качнул ладонью ниндзя и требовательно протянул ее к мастеру. «А по цене...» — я сделал вид, что напряженно думаю. «Так-то мы не специалисты. Алекс прав. Пойдем-ка, приценимся у ребят. Вы бы видели, какое оживление тут случилось, когда мы пришлетовались...» «Как бы сказала мама Алекса, ой-вей!» Алекс откусил кончик сигары, с трудом засунул ее в рот и минуту тщательно расклюривал, кашляя и плюясь. Наконец он, как хомяк, набрал полные щеки дыма и выпустил их в потолок. Блаженно улыбнулся и махнул рукой. «А, «Пойдем!» а «Стойте!» — опять заверещал жадный гном. «Я предложу лучшую цену». «И какую, позвольте ей поинтересоваться?» «Я заберу в с о т р е дока вместе с кораблями». — И вы доплатите мне еще двадцать миллионов, и мы в расчете. У Алекса чуть не выпала сигара изо рта. — Вы часом не охренели, товарищ барыга? — Это отличная цена. Или вы так не считаете? — н е покачал головой я. — Это не цена, это просто о форменное издевательство над бедными наемниками, которые, рискуя жизнью, приперли вам нулевые корабли. На них еще ни одна муха не срала. А, доки, это же форменное богатство. — Сколько вы хотите? — приготовился биться до конца низкорослый коммерсант. Вообще-то мы немного слукавили, и по конкурентам прошлись до посещения цеха Архипа, и примерно понимали стоимость спасённого добра. Стоимость нового эсминца типа «Стикс», сошедшего с верфи человеческого содружества, составляла 32,5 миллиона кредитов. б ы у ш к и можно было найти за 20-25 миллионов. Стоимость доков? Вот тут был нехилый разлёт. В свободной п р о д а ж и их просто не было. Слишком уж специфичное оборудование. И стоимость, предложенная гномами-конкурентами, зависела от того, нужны ли доки барыгам в данный момент или нет. Торг был долгим. Очень долгим. Был выкурен месячный запас сигар Архипа. Даже я взял парочку. Страшно болело горло, то ли от ядрёной травы, то ли от громких воплей, но своей цели я достиг. Линкор и батарея будут починены и переоборудованы, недостроенные доки и эсминцы были пристроены, я скинул два полудохлых буксира, и я остался в плюсе на 30 миллионов. По итогу я немного заработал, да еще у меня скоро появится новенький линкор. Это мы хорошо пробежались. «Когда будет готов корабль?» — п р о х р и п е л я, з а к а ш л я в ш и с ь «Да мне его, собственно, только покрасить осталось», — пожал плечами довольный гном. Я внимательно на него посмотрел. Судя по его довольной харе, он нас всё равно где-то наебал. Ну да ладно. — И перепрограммировать. А, вы же сами. Можно, кстати, посмотреть на ваше программное обеспечение? — Нет, — буркнул я. Оно типа секретное и всё такое. — А когда команда прибудет на борт принимать корабль? — деловито осведомился Архип. — Механиков и оружейников можете уже прислать. Эм, этот вопрос поставил меня в неловкое положение. — Команда? Она набрана, типа, но не здесь. Мы её потом на борт загоним. — Как же так? — удивился главный мастер. — А принять работу? Экипаж линкора составляет 4750 человек. Это ж уйма работы. Ну, пришлите хотя бы минимальный экипаж. 700 человек хотя бы примерно поймут, что к чему. — У нас свои методы, — попытался выкрутиться я. — Вон, Алекс, сам корабль примет. — Я? — п р о х р и п е л друг, мужественно подкуривая последнюю сигару. «Он один?» — удивился главмастер. «Почему один? Компоту возьми?» — я ему подмигнул. «И Машку! х е е х Ну и Мудвина прихвати т ь для массовки!» Маленькие глаза а р х и п о расширились. «А как о ы у в а с м е с т о сдвинете?» «А это уже наша проблема!» — мыкнул Алекс, наконец поборов сигару и закурив. «Вы, главное, покрасьте. Кстати, давайте обсудим цвет. Понимаете ли, уважаемые, в нашей корпорации исторические... Прижился такой боевой раскрас. Я запилил целое расширенное с о в е щ а н и е Даже научный отдел пригласил. Собственно, научный отдел мне как раз и был нужен, а остальные — так-то просто дурная привычка. У них везде за мной шлятся. Новая клон-лаборатория на линкоре позволяет производить нам без ограничений тела для гоблинов и орков. докладывал доктор Нобель, как ответственный за «живую» часть научного отдела. Ну хорошо, почти живую. Человеческие тела также могут быть в нём созданы, но с некоторыми ограничениями. Если рядовой состав флота и к о с м о д е с а н т а мы сможем воспроизвести практически в полном объёме, при наличии соответствующих материалов, конечно, на что я прошу обратить самое пристальное внимание, ведь финансирование научного дела ведётся по остаточному принципу и... «Ближе к телу, док!» перебил я увлёкшегося доктора. «Про финансирование мы поговорим потом отдельно». о э да, на чём это н А-а-а, так вот, повторить тела Берков мы пока не сможем. Кроме этого, ваши э, особенные тела также я не смогу сделать, не говоря уже о тех наработках, что были в инфокристаллах по вашей предыдущей э, жизни». «Спасибо, док», — остановил я его и повернулся к слушателям. окинул их взглядом. Бывшие военные дисциплинированно слушали, сидя с ровной спиной и положив руки на колени. Клоун развалился на стуле, скрестив руки на груди, но тоже слушал. Две его мини-копии Кот и Пант косплеили авторитета, сидя у него по бокам. п а к л я что-то тихо выговаривало на ухо Бонду, тот кивал и кривился. Пухлык и Кхлык н е в о з м у т и м о возвышались около стены. Я давно понял, что с т у л и они почему-то не признают. Тоби натирал свой маузер, но его большие уши были направлены в мою сторону. Алекс дремал, он всю ночь провёл вне корабля, п о д о з р е в а я что на спокойствии портил космодесантниц. Орков я не пригласил, точнее, они сами не пришли. Они в настоящий момент делили самочек. Судя по отчёту Нобеля, на воскрешение прилетел уже второй десяток этих зелёных отморозков. Так что делёж вряд ли проходил в тёплой дружеской обстановке. Моя супруга тепло мне улыбалась и наблюдала за своим альфа-самцом, влюблённым взглядом. «Итак, дамы и господа, мы неуклонно идём к своей цели», — начал я удовлетворённый осмотром. «А какая наша цель?» «Нужно задавать наводящие вопросы, чтобы поддерживать внимание аудитории. Я это откуда-то помнил». «Всех нахнуть, однако». — тут же отозвался примерный ученик Тоби. «Молодец, Изра!» — похвалил я его. «Ещё варианты?» «Остановить справедливость галактики! Вернуть баланс в обитаемый космос!» — неожиданно подал голос п у х л ы д а типа того, обязательно!» — я кивнул. «Ещё?» «Познать тайны Вселенной!» — в ставил Компот. «Но для этого нужно увеличить финанси...» «Да-да, проф, я понял. Ещё идеи?» «Самочить всех к с е н о с о в выкрикнул кот. «И не только Ксеносов! К хренам!» — продолжил Фант. «И сделать тебя императором!» — кивнул клоун. Все заржали. «Отличная идея! о д о б р я е м Еще есть варианты?» Все молчали. Алекс хрюкнул во сне, вскинулся, открыл один глаз, но заснул обратно, откинувшись на спинке и приоткрыв рот. Я выдержал драматическую паузу и продолжил. «Выжить! Пока просто выжить!» Я посмотрел на сразу п о с е р ь е з н е в ш и е лица. Всё, что вы перечислили, несомненно, важно и нужно. Но в нынешней ситуации, когда каждая собака в галактике спит и видит, как прикончить нас и заработать 30 с е р е б р е н н и к о в нам не до глобальных целей. Пока мы просто выживаем. И для этого мы должны быть сильнее и умнее противника. Флот наш, как вы видите, постепенно растёт. Следующая цель — своя база, точнее, да, крепость, такая, чтобы хер кто нас оттуда выколупал. Только с надёжным тылом можно вести успешные боевые действия. Есть у меня пара мыслей по этому поводу, но для их осуществления нам понадобится вся огневая мощь. Пока линкор доделывает, мы акцентируем свои усилия на другой стороне усиления — физической, живой. Рядовой космодесантник хорош, но у наших потенциальных противников их миллионы. Нет, я не надеюсь воевать против всех, но стычки неизбежны. Так вот. Для того, чтобы успешно противостоять врагу, нам нужно, чтобы каждый наш солдат стоил десятка. Это можно сделать либо хорошим командованием, либо индивидуальным мастерством, либо тупо физическим преимуществом. С командованием у нас, как вы знаете, бывает по-разному. Индивидуальное мастерство мы подтянем, оно приходит в том числе и с опытом. А вот сейчас у меня есть идея насчет физического превосходства. «Сгоняем за профессором Пепси», — неожиданно подал голос проснувшейся ниндзя. «Именно», — улыбнулся я, — «на планете Кокс есть одно неприятное существо — чрезвычайный мировой олигарх торговой республики по имени Коба, который нам кое-что задолжал. А еще на этой планете находится исследовательская лаборатория Республиканского института имени Пупкина. В ней есть, по словам нашего уважаемого профессора, все необходимое оборудование для производства суперсолдат. А ещё там есть бывший друг и коллега нашего уважаемого компота, профессор Пепси, которая, я уверен, будет счастлива помочь нашему подразделению и с радостью к нам присоединиться». «Ну или бесчувственное тело», — хмыкнул Алекс. «Ну или так», — недобро ухмыльнулся я. «Значит, слушайте сюда. План у нас такой».